Глава пятая. Песнь песней. Чтобы понять всю притягательную силу, всю художественную мощь песни песней, достаточно сказать, что к ее мотивам или к попытке ее перевода обращались такие русские поэты, как Державин, Пушкин, Фет, Мей, Фофонов, Брюсов, Волошин, Саша Черный. И это только в русской поэзии. Вдобавок, не считая бесконечного множества поэтов ее второго и третьего эшелонов, которые также пытались соперничать с автором бессмертной поэмы или выразить свой восторг перед этим произведением. Что касается еврейской религиозной философии, то она утверждает, что далеко не каждое поэтическое произведение можно назвать словом шир песня. Песня это то, что рождается в состоянии запредельного вдохновения, в состоянии такого духовного порыва, когда человек или даже весь народ прорывается за материальные границы мира. А потому подлинная песня может быть обращена только к творцу этого мира, проявлением желания слиться с ним. Всего за человеческую историю Развивают эту мысль раввинистические авторитеты, суждено создать лишь 10 подлинных песен. Первую такую песню спел Адам, когда был прощен его грех с плодом с древа познания добра и зла. Вторая песня была сложена Моисеем и идущими за ним сынами Израиля во время чуда рассечения Черного моря. Третью песню израильтяне сложили, когда им был дан колодец в пустыне. Четвертую песню "Внимайте, небеса", сложил Моисей перед смертью. Пятая песня была сложена Иисусом Навином, когда по его просьбе остановилось солнце. Автором шестой песни стала пророчица Дебора, двора, воспевшая победу над Сисрой. Седьмая песня была сложена Ханой, когда Бог дал ей сына, будущего великого пророка Самуила. Восьмая песня была сложена царем Давидом, и наконец, девятая, превосходящая их все, царем Соломоном, от чего она и была названа Песнь Песней. Десятая, последняя песня. гласит это мифологема будет создана в честь прихода мессии. Точнее, она уже создана, но еще не открыта людям. Примечание. Смотрите, Шерман, Равин, Вечности суета. Иерусалим, 1989 год, страница 21, 22. Конец примечания. Надо заметить, Что судя по наблюдениям автора этой книги, большинство русскоговорящих читателей знакомы с песнью песней не по библейскому тексту, а по уже упоминавшейся повести Куприна Суламиф, опубликованной в 1908 году. Нельзя не признать, что будучи сыном священника, Куприн был хорошо знаком как с ветхим заветом, Так и с православной библиистикой, а через нее и с еврейскими комментариями на Песнь песен. Кроме того, писатель, по его собственному признанию в письме батюшкову, проделал колоссальную работу по собиранию материалов для этой небольшой повести. Но следует сразу сказать, что история о любви утонченного и прекрасного царя Соломона к пастушке Суламифе От начала до конца является художественным вымыслом. Не оригинальный текст песни песней», ни один из канонических переводов ее ни на церковнославянский, ни на современный русский язык не дает повода для такой трактовки. Вообще у купесни песней» за тысячелетия ее существования появилось великое множество да и вопросов, связанных с ней у библиистов. тоже немало. Главным из этих вопросов является вопрос: действительно ли Песнь песней» была написана царем Соломоном или по меньшей мере могла ли быть им написана? Споры по этому поводу не утихают и сегодня. Сторонники версии, что Песнь песней» была создана в 10-9 веках до нашей эры, то есть в эпоху Соломона, И весьма вероятно, написано самим Соломоном, указывают на то, что она начинается с указания автора. Песнь-песней Шеломо. Что в тексте упоминаются реалии и топонимы, характерные для той эпохи. Например, город Фирца, в оригинальном произношении Тирца, ставший столицей Израильского царства в IX веке до нашей эры. Наличие угаритских слов и так далее. Ряд библеистов XIX века, грец Фейфер, Эйсфельд и другие, считали, что Песнь Песней написана под влиянием эллинистической поэзии и потому датировали ее едва ли не третьим-вторым II веками до нашей эры. Однако эта версия выглядит необоснованной, хотя бы потому, что в тексте поэмы не просматривается никакого эллинистического влияния, и уж тем более в нем не обнаруживаются какие-либо заимствования из древнегреческого. Зато в нем есть пара-тройка заимствований из персидского и арамейского языков. И это позволило другой группе библеистов, Олбрайт, Гордис, Форор и другие, высказать предположение, что Песнь песней» Была написана вскоре после возвращения евреев из вавилонского плена, то есть в середине V века до нашей эры. Авторы этой версии, в свою очередь, выстраивают целую теорию о том, что книга Песни Песней Соломона, как и книга Руфь, книга Рут, была создана в знак протеста против начит езрой и не ей борьбы со смешанными браками целью написания песни песней утверждают они было провозглашение любви как высшей жизненной ценности ценность эта сильна как смерть и потому стоит выше общественно-религиозных норм и традиций проблема заключается в том Что и эта версия звучит совершенно бездоказательно. Мы не находим ей никакого подтверждения в тексте. В нем ни словом, ни намёком не говорится о том, что влюбленные являются детьми разных народов и что это каким-то образом препятствует их любви. Куда более интересной и правдоподобной выглядит высказанное еще в Средние века рядом еврейских и христианских религиозных авторитетов, А затем поддержанная Гердером и Гёте версия, что песнь песней» — это ни что иное, как сборник народных свадебных песен, истоки которых и в самом деле уходят в эпоху Соломона. Так что он вполне мог быть автором части из них, но которые затем на протяжении столетий стихийно редактировались при исполнении и переписке. Косвенное подтверждение этой версии Мы находим в Талмудическом трактате Сангедрин 101А запрещающим исполнять песни песней в местах, где пьют вино. Сам этот запрет свидетельствует, что в древности такое исполнение было в порядке вещей, а вино у евреев принято было пить в первую очередь на свадьбах. Есть версия и о том, что в песнях-песнях Вошли песни на которые девушки распевали в хороводах в день любви, приходящийся по еврейскому календарю на 15 Ава, приблизительно середину августа. Когда у еврейской молодежи было принято в белых одеждах, чтобы богатые не отличались от бедных, выходить в уже освобожденные от ягод виноградники в поисках суженых, Любопытно, что еврейские авторы Раввин Рапопорт и Камянов Авни и русский историк-переводчик Дьяконов в своих новых переводах песни-песней на русский язык, независимо друг от друга, сделали в тексте собственные ремарки по поводу того, какая часть текста поется, по их мнению от имени невесты, какая от имени жениха. а какая от имени хоров подружек и друзей новобрачных. При этом Дьяконов подчеркивает, что слова Царь Соломон и царь в песне Песней отнюдь не стоит понимать буквально. Следует также заметить, пишет он, что имя Соломон в песне Песней нередко нарушает ритм. и возможно вставлена в ряде случаев в ее текст позднее. Подобно тому, как у нас в старину жених назывался князем, а невеста княгиней, как и по сей день в православном свадебном обряде над головами жениха и невесты держат венцы, напоминающие царские, так и в древней песне песней жених называется «царем Соломоном. Это величание не надо принимать буквально. Книга открывается свадебной песнью. Глава 1, стихи 2, 4. Начиная с третьей главы, почти все песни связаны со свадебным обрядом. В некоторых случаях мы позволили себе указать внизу страницы, к какой части свадебного обряда относится предположительно данная песня. Насколько мы можем судить, в подлиннике нет никаких ремарок. Сами песни мыслятся как исполняемые четырьмя партиями: сольными партиями девушки и юноши и хоровыми партиями дружек и подруг. Иногда вся песня ведется одной партией, иногда сольная партия сменяется репликой другой стороны или хора. примечание Дьяконов. Живая поэзия древности песнь песней царя Соломона Антология русских переводов Санкт-Петербург 2001 год страницы 8-9 конец примечания Немалые споры идут и о том, что же представляет собой песнь-песней. Целостное произведение или несколько разрозненных стихотворений. Так ряд исследователей обращают внимание, что на арамейской Песнь-песней была переведена как Песни песней». Разница между двумя этими названиями существенная. Исходя из нее был сделан вывод, что в начальном варианте это произведение, возможно, называлось Шор а-Ширим. Цепочка песен То есть речь идет о своеобразном сборнике избранной любовной лирики Царя Соломона. Страстную отповедь такой версии дал в свое время Абрам Эфрос. Из Шрир аширим сделали Шор аширим, Из песни песней вязь песней, Антологию древнееврейской лирики за столетие. Ветхий пергамент с полустертыми, пусть и непонятными, но подлинно священными словами пытались подменить старым пакетом, из которого торчит тридцать сотенных кредиток. Такую критику песнь песней выдержала. Несмотря на все попытки разбить ее единство, она явственно оставалась целой и неразрывной. Примечание. Эфрос Откровение или похоть. Песнь песней царя Соломона. Антология русских переводов. Страница 179. -я. Конец примечания. Непреложная же истина заключается в том, что всех этих споров не было и в Помине, если бы Песнь песней и в самом деле не была бы гениальным поэтическим творением. обладающим огромным эмоциональным воздействием на каждого своего читателя, независимо от языка перевода. Как уже упоминалось выше, ряд исследователей, придерживающихся мнения, что Песнь-песньи в самом деле написана царем Соломоном, считают, что последний рассказал в ней о той страсти, которая пробудилась в нем к Ависаге сунамитянке. Это юная красавица, которая на старости лет согревала царя Давида, но которую, согласно Библии, Давид так и не познал или по меньшей мере не познал обычным путем, досталась Соломону в наследство от отца. Имя Шуламит, считают эти исследователи, образовалось в результате ошибки переписчика, заменившего н в слове шунамит Что на л. Не исключено даже, что это была не ошибка или описка, а намеренная поправка с целью возникновения созвучия имен героев поэмы. Шломо и Шуламит. Цельный и цельная. В таком звуковом и смысловом сочетании он и она предстают как неразрывное целое, как истинная пара. предназначенная друг другу свыше. В то же время Раши в своем предисловии к комментарию к Песне песен представляет ее сюжет следующим образом. Возлюбленный по каким-то причинам покинул героиню поэмы, хотя и не разлюбил ее. И вот в своих песнях она выражает тоску по нему. вспоминает счастливое мгновение их любви, а возлюбленный, то ли в мечтах, то ли в письмах, утешает ее и обещает вернуться. Другой великий комментатор Писания Ибн Эзра рассматривал Песнь Песней как поэму о любви между юной девушкой и пастухом. Примечание: Ибен Эзра Авраам бен Меир. 1093-1167 годы. Поэт, философ, лингвист, талмудист, автор краткого комментария и длинного комментария на священное писание. Конец примечания. Мальбим в свою очередь предлагал иную трактовку сюжета песни. Царь Соломон Полюбил девушку, поместил ее во дворце и поручил своим служанкам и иерусалимским девушкам опекать ее. Примечание. Мальбим о имени раввина Мейра Лейбуша бен Ехеля Михаля. 1809-1879 годы. Жил в Румынии, России и Германии. автор одного из самых известных комментариев на книге пророков и писания. Конец примечания. Новая же возлюбленная Соломона была влюблена в пастуха. И в то же время обаяние Соломона не оставило ее равнодушной. 5 раз она убегала из дворца на пастбище. четыре раза подруги убеждали ее вернуться, но в пятый раз им это не удалось. Однако думается, что тот, кто читал песнь-песней в оригинале, признает, что все эти объяснения выглядят натянуто. Никакой более менее связанный сюжет в ее стихах не просматривается. Зато в них хоть отбавляй живого чувства, облечённых слова тайных желаний души и тела. Если следовать теории, что перед нами прежде всего свадебное песнопение, то песнь песни начинается с обжигающего признания невесты в любви к жениху, в желании близости с ним. Пусть сольются в поцелуи наши уста, ибо любовь твоя слаще вина, благоуханней притирания твои, само имя твое источает аромат. Потому и влюбляются в тебя девушки. Влеки меня за собой. Побежим мы. Приведи меня, владыка мой, в свои покои. Будем радоваться и восторгаться мы, воспевать любовь нашу, которая слаще вина, любовь чистую. Глава 1, стихи 2, 4. Примечание. Здесь и далее перевод песни песней». Дается по изданию Песнь песней» комментированное издание Перевод Рапопорта и Камянова. Овни. Иерусалим. Москва, Издательство Института изучения иудаизма в СНГ. 2000 год. Конец примечания. Вслед за этим невеста внезапно смущается. Ей начинает казаться, что она недостаточно хороша для милого, и обращается к подругам. Хоть от загара и черная, дочери Ирусима, как шатры кедаров, но сойдет загар, и снова я стану белокожая и прекрасной, как белые ковры во дворце Шломо. Глава 1, стих 5. И затем она снова обращается к жениху. Скажи мне, возлюбленный души моей, где пасешь ты овец своих? Где укладываешь на отдых в полдень? Зачем мне искать тебя, пряча лицо под накидкой, обходя у отары, что пасут твои друзья? Глава 1, стих 7. Это первая странность в тексте. Лицо под накидкой прятали обычно блудницы или женщины, пребывающие в трауре. И героиня почему-то явно боится, что ее примут либо за ту, либо за другую. Но дальше уже следует реплика жениха, исполненная не меньшего восторга, чем песня невесты. Если не знаешь ты, где найти меня, прекраснейшая из женщин, Гони ягнят своих по вечным тропам меж стойбищ, с кобылицей в колеснице фараоновой, сравню я тебя, подруга моя. Красота твоих щек оттенена серьгами, прекрасна шея твоя, украшенная ожерельями. Глава 1, стихи 8, 10. И завершается первая глава обменом комплиментами между влюбленными. Он ей: Как прекрасна ты, подруга моя! Как прекрасна! Глаза твои чисты, как у голубки. Она ему: Как ты прекрасен, возлюбленный мой, и приятен, и сочной зеленью усыпана наше ложе, крыша приюта нашего. кроны кедров, стены стволы кипарисов. Глава 1, стихи 15, 17. Во второй главе ток поэтического напряжения резко повышается. Она более метафорична, но дело не столько в украшении текста метафорами, сколько в удивительно психологически точной передаче состояния влюбленности, И сам ритм текста, кажется, передает ритм биения сердец юношей и девушки, думающих друг о друге. Она ему. Я лилия Шарона, я тюльпан. Он ей. Как тюльпан среди колючек, подруга моя, среди девушек. Глава вторая. Стихи 1, 2. И дальше. Она подругам Привел он меня на пир любви, на пир любви, которую излучают глаза его. Подкрепите меня пирогами, окружите мое ложе яблоками, чей аромат освежает, ибо я больна любовью. Глава вторая, стихи 4 и Завершается вторая глава монологом влюбленной, разлученной с любимым. грезящая встреча с ним. Так что сама природа словно сопереживает этим грёзам и помогает им. Заклинаю вас, дочери Иерусалима, газелями и степными ланями, не мешайте влюбленной, не тревожьте ее, когда она грезит, воскликнул возлюбленный мой, обращаясь ко мне: встань, Подруга моя, красавица моя, и иди за мною. Вот уже и прошла зима, дожди прошли, отшумели, цветами покрылась земля, настало время певчих птиц, и голос горлицы слышен в стране нашей. Ветви смоковницы завязи плодов, и на благоухающих лозах появились ягоды. Встань, подруга моя, красавица моя, и иди за мною. Не могу я сейчас пойти за тобой, отвечаю я. Ибо велели нам ловите шакалов и их детенышей, портящих виноградники, ведь появились на лозах ягоды. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он ненадолго покинул меня, чтобы пасти отары свои среди тюльпанов. Глава вторая, стихи 7, 16.